Выразительные формы невербального поведения рук. Движения рук, связанные с силой тяжести. Характер движения рук служит надежным и точным показателем наших настроений и чувств. Диапазон их движений достаточно широк. От сдержанных, стесненных и ограниченных, до неудержимых, непринужденных и неумеренных. Когда мы счастливы и довольны, то наши руки двигаются свободно, даже как бы радостно. Понаблюдайте за играющими детьми. В процессе интерактивного взаимодействия их руки двигаются легко и непринужденно. Вы увидите, как они указывают, жестикулируют, удерживают, поднимают, обнимают и машут. В моменты возбуждения мы не сдерживаем движения рук и даем волю нашему естественному стремлению действовать вопреки силе тяжести, поднимая руки высоко над головой. Когда люди по-настоящему наэлектризованы и счастливы, то их руки словно отрицают факт существования гравитации. Как уже упоминалось, форма поведения, противоречащие закону всемирного тяготения, ассоциируется с положительными эмоциями. Когда человек чувствует себя хорошо и уверенно, он утвердительно размахивает руками, как, например, при ходьбе. Человек, обуреваемый сомнениями, подсознательно сдерживает движение рук, будучи не в состоянии преодолеть силу тяжести. Руки вверх. Чтобы заставить людей поднять руки над головой, не нужно угрожать им пистолетом. Помогите им почувствовать себя счастливыми, и они сделают это автоматически. Собственно говоря, вооруженный налет – это, наверное, единственная ситуация, в которой людям приходится держать руки над головой, не испытывая радостных ощущений. Вспомните, как спортсмены обмениваются ударами ладоней поднятых рук, а футбольные болельщики дружно поднимают руки вверх после победного гола, забитого любимой командой. Противоречащий закону гравитации движения рук – это единодушная реакция радости и возбуждения. В Бразилии, Белизе, Бельгии, Бодстване, во всех странах мира размахивать поднятыми руками – это универсальное средство выражать приподнятое настроение. Если вы откровенно скажете своей сотруднице, как дорого обойдется компания ошибка, которую она только что совершила, ее плечи поникнут, а руки повиснут как плети. Вам, безусловно, знакомо желание провалиться под землю. Это типичная лимбическая реакция на негативные события. Деструктивные эмоции как бы физически придавливают нас к земле. Лимбические реакции не только правдивы, но и мгновенные. Мы подпрыгиваем и поднимаем руки в тот самый миг, когда мяч влетает в ворота, а наши плечи и руки опускаются сразу после свистка арбитра, назначающего пенальти. Эти связанные силы тяжести элементы поведения с предельной точностью и оперативностью посылают сообщения о наших эмоциях в режиме реального времени. В дополнение ко всему прочему, эти физические проявления эмоций могут быть заразительными, что подтверждает поведение людей на стадионах, рок-концертах или на встречах с закадычных друзей.